Глава 55. Лукас. Спустя 8 месяцев. Стурджис, США, Южная Дакота. Для простого обывателя название небольшого городка Стурджис в Южной Дакоте ничего не скажет. Но для байкеров оно звучит словно Иерусалим для истинно верующего. Здесь ежегодно проходит самый крупный в мире сбор любителей мотоциклов. Целую неделю этот небольшой городок гудит днем и ночью, превращаясь в настоящий байкерс-сити. Разумеется, я и мои парни из мотоклуба Хорсес не могли проигнорировать это событие. «Готовы?» — спрашиваю я. Члены мотоклуба Хорсес отвечают нестроенным гулом, тонущим в реве двигателей наших байков. Расправляю на плечах черную кожаную куртку и седлаю своего коня первым. Мы всего лишь поедем по главной улице стройными рядами. На моем байке закреплен флаг с эмблемой нашего клуба. Желающие могут посостязаться в выполнении трюков. Я ищу взглядом Майки по прозвищу «Железная башка». Он хотел показать парочку трюков. Но его жена родила в начале января, так что теперь он дважды папаша и не хочет рисковать своей шеей. Но другие не прочь показать несколько выкрутасов на своих конях. Знаю, что меня увидит моя крошка. Это вселяет в меня уверенность в моих силах. Мы поженились в феврале. Завтра будет полгода, как мы женаты. Беспокоюсь за довольно сильную жару. Не напекло бы моей красотке голову. К тому же она беременна. Ждет наших первенцев. Видимо, Господь Бог решил, что наградить великовозрастного отца вроде меня сразу двойней — отличная шутка. Ладно, я не против. Удивительно. Но все мое брюзжение по поводу отрицания отношений осталось в прошлом. Пора. Наши байки срываются с места. Адреналин бушует в крови, несмотря на то, что я просто проехал с чинным видом по главной из трасс. Но внутри ликует желание большего. Испытать себя на прочность. Я едва сдерживаю свой порыв. В конце концов, возглавлять собственный клуб тоже неплохо, правда? Я не планировал ничего выступать, но, болтая среди толпы собравшихся, услышал, как меня зовут по имени. «Клаус? Клаус Ольсен?» Я застыл на месте, а потом медленно обернулся на звук женского голоса. «Моя бывшая невеста, Кэролайн». Она стояла в обнимку с молодым парнем. Кажется, он был даже моложе нее. Кэролайн сейчас была довольно известной актрисой. Неудивительно, что около нее трутся те, кто не прочь рвать свой кусочек славы и денег. «Вау, Клаус! Поздравляй!» — улыбнулась Кэролайн. «Это Патрик, мой бойфренд. А ты?» Кэролайн скользнула по мне взглядом. «Неужели женился?» «Да, я женат». «Отличный фестиваль, не правда ли?» — вставил несколько слов Патрик. «Да, хороший праздник». «А я вас знаю. Вы знаменитый каскадер». В прошлом, разумеется. А, кажется, после травмы вы не выступаете, да? Оставили карьеру? Усмехнулся Патрик. Я повторял некоторые из ваших трюков и довел их до совершенства. Буду выступать. Оцените? Я скрипнул зубами. Парень открыто намекал на то, что меня пора списывать в утиль, и я ни на что не гожусь. По правде говоря, я не мог оставить мотоспорт. Я тренировался и все равно крутился на байке. Понимал, что это опасно, Но я не мог остановиться и все равно выполнял кое-какие трюки. Больше для себя, чем на публику. Но сейчас во мне взыграло что-то. Этот молодой козел открыто посмеивался надо мной. А Кэролайн смотрела на меня, как на восьмое чудо света. Лишь по ошибке выкарабкавшегося из загробного мира. «Знаешь, не думала, что ты восстановишься», — сказала она. «Это круто. Реально круто». Черт побери, я уже забыл, какой небогатый словарный запас у Кэролайн. В этом году в Студже стартовали трамплины для прыжков. Патрик будет выступать. Конечно, уровень не тот, что на чемпионате по мотофристайлу, щебетала Кэролайн. Кажется, Патрик будет Иисусом. Хочешь сказать, что он будет выполнять трюк под названием Иисус? Поправил я ее. Да, точно, улыбнулась Кэролайн. Я усмехнулся. Трюк «Иисус» носил странное название. Он был довольно сложным, но выполнить трюк «Фронт-флип» было намного сложнее. Его могут выполнить только каскадеры с большим опытом. Нужно совершить кувырок, выполненный вперед, непосредственно в воздухе. Я повредил опорно-двигательную систему как раз во время неудачного выполнения этого трюка несколько лет назад. Но сейчас меня вдруг взяла злость станд трейдинг всегда был моей страстью. Остался ею и по сей день. «Я тоже буду выступать», — внезапно сказал я. Кэролайн смерила меня пренебрежительным взглядом. Майки, узнав, что я собрался выступать, обматерил меня. Он так сильно орал, что покраснел. Мне казалось, что он взорвется к чертовой матери. «Соображаешь ли ты, придурок, чем ты рискуешь? Один раз и все!» Ты так и не сделал необходимую операцию. Я твердо стоял на своем. Тогда друг махнул рукой и ушел, но привел с собой мою малышку Марию. Полюбуйся на своего мужа. Этот старый козел решил, что будет выполнять фронт Флип, дурья башка. В прошлый раз произошла осечка, и мы оба знаем, к чему это привело, возмущался Майки. Майки, ты орешь, как голодный верблюд. Дай мне поговорить с моим мужем наедине, попросила Мария. Едва Майки отошел, моя малышка обняла меня. В мой каменный пресс уперся ее беременный животик, немного выступавший вперед. Ты эгоист, Лукас, – тихо сказала она, глядя мне прямо в глаза. Ты рискуешь собой, не думая о нас, да? Думаю, просто во мне все зудит. Майки сказал, что ты видел свою бывшую. Хочешь доказать ей что-то? Грустно усмехнулась Мария. Я нахмурился. «Крошка, неужели ты решила, что я собрался распустить павлиний хвост перед ней?» «А как иначе? Наверное, она тебя сильно задела в прошлом, и не все чувства остыли, если ты...» «Я не дал ей договорить». Впился в рот жалящим поцелуем, принялся трахать ротик своей малышки, наплевав на огромное количество посторонних вокруг. «Лукас!» — простонала она мне в рот. — «Это запрещенный прием!» «Я буду с тобой честен, Мария!» Меня немного задело, не спорю, что меня выставляют трусом и слентяем. Возможно, мое желание доказать всем и самому себе, что я могу, покажется тебе ребячеством. Именно так устроены мы, мужчины. Соревнования и вечное ребячество у нас в крови. Но я делаю это не из-за того, чтобы утереть кому-то нос. Правда? Я хотел бы показать тебе, какой я, когда на коне. Ты встретила меня, когда мне уже стукнуло тридцать восемь. И за всю мою каскадерскую карьеру ты видела всего один нелепый трюк. Тот приступ в первые дни нашей встречи. Позорный трюк, как ни крути. А я хочу показать тебе, что был способен на многое. Мария обхватила мое лицо ладонями. Я верю, Лукас. Я знаю это всем сердцем. Я не хочу, чтобы ты рисковал собой, но чувствую, как сильно ты хочешь доказать самому себе, что все было не зря, правда? Малышка. Ясновидяще. Мария грустно вздохнула и обняла меня. «Я бы запретила, честное слово. Но я лучше прочих знаю, что запретный плод сладок. Рано или поздно это произойдет». «Я хочу увидеть это своими глазами и...» «Я не подведу тебя». «Я знаю. Я в тебя верю», — серьезно заявила Мария. «Но с одним условием». «С каким?» «Я знаю, что твой трюк удастся. Но потом ты пойдешь на операцию. Точка. Сверкнула глазами Мария. «Крошка, ты же знаешь, что есть риск остаться паралитиком на всю жизнь». «Да, но сейчас ты рискуешь гораздо больше, Лукас. У меня сердце кровью обливается, но я хочу, чтобы ты не чувствовал себя ущемленным. Я согласна на твой трюк, но и ты должен пойти мне навстречу. Пожалуйста». Она обхватила мою ладонь и положила себе на живот. «Лукас, у тебя в скором времени появятся двое детишек. А еще... У тебя молодая жена, которая нравится, когда ты носишь ее на руках. И я не хочу, чтобы однажды ты упал в припадки от перенапряжения». Мария поцеловала меня. «Люблю тебя, Лукас. Я озвучила тебе свои условия. Надеюсь, ты сделаешь правильный выбор». Моя малышка разжала объятия и отошла, махнув рукой. «Я в тебя верю». Я твердо был намерен выполнить трюк. Это было нужно. Поставить точку. Красивую и эффектную точку, чтобы потом моя жена и дети смогли бы гордиться мной. Так что я не мог отказаться от выступления. Патрик выступал за несколько минут до меня. Он едва не лишился своей самоуверенной башки, а приземление было грязным и чертовски неуверенным. Когда я разогнал мотоцикл и взлетел на трамплине, я почувствовал, что лечу. За моими плечами крылья, настоящие крылья из любви, надежды. И веры в лучшее. Кувырок вышел чистым, а приземление — безошибочным. Толпа собравшихся взревела. Но больше всех радовалась моя ненаглядная женушка. Я чувствовал, что в крови бурлил адреналин. А потом меня накрыло странным чувством удовлетворения от происходящего. Спокойствие и умиротворение, довольство своей жизнью. Счастье коснулось меня, и я не хотел его отпускать. Взглянув в синие глаза, любимые, сказал, улыбаясь ей. «А ты знала, что я тебя никогда не отпущу?» «Потому что ты стал жутким собственником?» «И потому что люблю тебя, крошка. Безумно люблю. Ты моя альфа и омега». Положил ее ладонь на бурно вздымающуюся грудную клетку. «Ты вот здесь». Навсегда.